Глава девятая. «Выметайся вон! Не студентам пользоваться храмом запрещено!» — продолжала кричать Тамара. Тут она снова обратила свое внимание на Инну. «Это ты его сюда привела?» «Ничего, господин ректор узнает о твоем самоуправстве. Вылетишь из Академии быстрее пули». «Какое огорчение для рода Логиновых!» Иметь в своем составе такую, как ты, с легкой полуулыбкой на лице, покачала головой Инна. — Намекаешь, что я дура, — вскипела Тамара. — Ну все, ты сама напросилась. И больше ничего не говоря, блондинка резко развернулась и чуть ли не бегом покинула храм. — Ты ее знаешь? — полуобернувшись, уточнила Инна. — К сожалению, да, — кивнул я хмуро. — Сочувствую. Как мне показалось, искренне сказала Демидова. — Идем. Не хочу снова встретиться с этой девушкой, когда она вернется. — Тебе ничего не грозит? — все же решил уточнить я. — Нет. Распоряжение о том, чтобы провести тебя в храм, пришло из деканата. Если ректоры не в курсе, то попасть может кому-то из преподавателей. Ну и то вряд ли. Ты не первый посторонний, кого пускают в храм. Просто Логинова об этом не знает или забыла... Говорю же, не повезло ее роду с ней. Проводив меня до ворот, Инна неожиданно тепло попрощалась со мной, пожелала удачи и ушла. А я, выкинув на время случай с Тамарой из головы, погрузился в размышления. Неожиданно передо мной открылся новый выбор — пытаться стать универсалом в стихии или же выбрать узкую специализацию. А если пойду по пути универсала, смогу ли потом повысить свою чувствительность и слияние с каким-либо элементом до уровня повелителя. Сложный выбор, а ведь теоретически мне и другие стихии доступны, могут быть. Не ограничит ли путь повелителя мне доступ к ним? И если не ограничит, то и там, по словам Инны, есть свои повелители. Надо лезть в интернет, со вздохом констатировал я. Без дополнительной информации мне не разобраться, а навигатор подсказок здесь почему-то тоже не дает, хотя я пытался его раскрутить на эту тему подробнее. Ладно, пора домой, а там уж видно будет. Инна Демидова была очень довольна собой. Случайно, зайдя в деканат, Она сорвала, если не джекпот, то уж точно получила возможность проявить себя в очередной раз перед отцом и усилить свой род, ослабив своих врагов. А всего-то и потребовалось, что ответить согласием на небольшую просьбу секретаря-декана сопроводить молодого человека от ворот к зданию зала медитации. Когда Инне скинули фото и имя парня, которого нужно было сопроводить, она тут же по привычке полезла в общий банк данных на граждан страны. Узнать, за кого и кто попросил декана о небольшой услуге, всегда полезно. Кто владеет информацией владеет миром. Так частенько ее папа любил выражаться, и вот эта его фраза нашла свое подтверждение. Александр Травин, старший сын Виктора Травина, начальника логистического отдела Логиновстрой, строй», подчиненный их конкурентов. Но как тут пройти мимо? Такие возможности открыться могут. Этот Александр еще молод. Показать ему себя с лучшей стороны, завоевать, если не доверие... то хотя бы расположение, и как минимум можно начать получать инсайдерскую информацию о деятельности его отца, а как максимум завербовать и получить шпиона в компании противника. Но когда Инна пришла к концу медитации парня и увидела алмазный доспех, фирменную броню последнего повелителя алмаза, то поняла, что упускать парня нельзя ни в коем случае. И делать из него просто шпиона. Все равно, что гвозди микроскопом забивать. Нет, такой талант нужно переманивать в собственный рот любыми средствами. «Здравствуй, дочь!» — кивнул и не отец, когда та зашла в его кабинет, оторвавшись от монитора компьютера. «Ты очень довольна. Хорошие новости!» И в возможности, стараясь держать себя в руках и не начать прыгать от возбуждения, прямо тут кивнула Шатенко. «Рассказывай». Выслушав дочь, Роман Дмитриевич взял телефон и набрал номер своего начальника службы безопасности. «Матвей, зайди ко мне». После чего нажал «Отбой» и снова обратил свое внимание на Инну. «Вот что, пока ничего не предпринимай. Если твои предположения верны...» — Допустить ошибку в этом деле мы не имеем права, поэтому собери с Матвеем всю возможную информацию на этого Александра и после подойди ко мне. Выработаем вместе твою линию поведения. Чуть не завизжав от восторга, отец отнесся к ней как к взрослому мужчине и накивнула и медленно покинула кабинет. Но, наконец-то, вот он шанс проявить себя перед отцом и получить титул наследницы. Сыновей у Романа Дмитриевича нет, а вот дочерей аж четыре штуки. И чтобы получить право в будущем возглавить род, причем не в статусе регенши при малолетнем сыне, а полноправной главой, необходимо сильно постараться, И Инна сделает все от нее зависящее. «Я идиот. Такой вывод я сделал, когда всерьез прошерстил интернет на тему деления магов на категории, их отличия и методики развития. Мог ведь и раньше перед медитацией этим заняться, а получается, что действовал в храме я неправильно. Другие маги так не медитируют, хотя меня оправдывает тот факт, что у меня-то М-гена нет, и их методики мне не очень подходят». Но начну по порядку. Что такое слияние со стихией или с конкретной породой? Да это просто изменение оттенка своей магии и приведение его к эталону конкретной породы, если брать магию Земли. И ведь Инна мне об этом чуть ли не прямым текстом сказала. «Почувствуй пирамидку, потом в комнате с этой породой овладей, считай и возьми под контроль породу, из которой сложены стены». И для этого всего-то и нужно, чтобы твоя магия по оттенку была идентична протекающей через породу магической энергии. И порода тогда не будет сопротивляться контролю над ней и изменению. А я что делал? Не оттенок менял, а переделывал свою чистую энергию под конкретный оттенок. Да еще не пытался полученной измененной магией влиять на пирамидку, а своими кривыми ручонками в собственном теле ей управлял». «Ну, управлял, громко сказано, но все же, опять же, чтобы управлять энергией вне собственного тела, нужны кольца с камнями-проводниками. Однако в храме можно обойтись и без них, повышенная концентрация магии земли позволяет выводить собственную магию гораздо дальше за пределы собственного тела, чем в обычных условиях. Тем-то такие места и цены». Именно в них, неинициированному магу, проще пройти ту самую инициацию, а опытному выйти за пределы своих обычных возможностей и повысить свой контроль с шансом перейти на новую ступень силы. Ну и тут кратко о том, что я узнал о ступенях силы магов. До этого как-то не заострял на этом внимании, и как оказалось зря... Итак, сначала идут неинициированные маги, это те, у кого в крови есть эмген, но они не контролируют его. Затем идут маги, прошедшие инициацию, те, кто смог почувствовать свою магию и начал осознанно выводить ее из своего тела и пытаться воздействовать на окружающую среду с ее помощью. Начинается это обычно с небольших манипуляций в пределах 2-3 см от поверхности кожи, чего достаточно для подачи заявки на регистрацию себя как инициированного и приобретения первого кольца силы. После этого уже идет наработка контроля, увеличение слияния со своей стихией и работа над внутренним резервом. Методики у каждого рода свои, но в сети я нашел и парочку общеизвестных, характерных для большинства магов почти любой направленности. Как и упомянула Инна, дальше маги делятся по способности и контролю над своей стихией. У магов Земли этот контроль над разными породами. У огневиков способность к регулированию температуры собственного пламени и воздействию им на окружающие предметы. Маги воды разделяются уже по контролю над типами жидкости. Кто-то лишь только водой может управлять, а кто-то любым жидким веществом. А есть, к примеру, повелители крови. Это маги воды, сумевшие настроиться на управление жидкой кровью, причем до такой степени, что способны управлять через нее человеком, как марионеткой. Маги воздуха, опять же, учатся сливать свою энергию с разными газообразными веществами и брать их под контроль. Из них получаются лучшие отравители, ну и погодой управлять их учат чуть ли не с древних времен. Отсюда и пошла градация. Маг первой ступени – тот, кто сумел овладеть контролем над одним элементом – породой, жидкостью, газом или температурным диапазоном. Маг второй ступени – соответственно двумя, маг третий тремя и так далее. А пятью элементами в своей стихии носит звание магистра, а всеми типами элементов – владетель. Отдельно стоят повелители, те, кто достиг высочайшего контроля в одном типе, потеряв возможность воздействовать на остальные типы элементов своей стихии. Также есть небольшая каста магов двух и даже трех стихий. Правда, маги, способные управлять сразу тремя стихиями, есть лишь у семи родов во всем мире, но как факт... Они существуют. Тех, кто смог овладеть всеми четырьмя стихиями, на планете нет. Вообще, но эта каста сильна лишь способностью объединять две разные стихии, создавая побочные и, как правило, слабые. Контроль тут нужен запредельный. Да и не любят стихии между собой объединяться. Магии на их совмещение требуется просто уйма. Хотя императорская гвардия и имеет отдельный отряд магов, что натренированы объединять свои силы и создавать побочные стихии, наподобие уникамов, владеющих несколькими стихиями от рождения. Отодвинувшись от кампа, я решил передохнуть от обилия новой информации и помедитировать, но оказалось, что вне стен храма мои усилия почти не приносят результата. Да и мне никаких рядом нет, чтобы на них настроиться и попробовать взять под свой контроль. Потому я плюнул на все и завалился спать. Завтра меня ждет тяжелый день. Логинова точно попытается отыграться за все неприятности, что ей сегодня принес. Лишь в последний момент вспомнил про витамины и закинул в себя новую горсть. Но на этот раз сделал это, стоя над унитазом. Бояться не добежать, когда навигатор избавляет от лишних микроэлементов мое тело, как-то снова не хочется. Утром еле заставил себя подняться. Все же вчерашнее сиденье почти до середины ночи за компом, а до этого такой же ранний и непривычный подъем сказались. В итоге всю дорогу от дома до офиса проспал на заднем сиденье отцовской машины. Вставай, лежебока. Растолкал он меня, когда мы приехали. Смотри, на рабочем месте не усни. Смачно зевнув и потянувшись, я отправился на знакомый этаж. Поприветствовав девушку с ресепшена, как старую знакомую, прошел к кабинету и, коротко постучавшись, тут же зашел и не пожалел. Тамара уже была здесь и переодевалась в новый наряд, оставшись в одном нижнем полупрозрачном белье. «Стучаться надо!» — рыкнула она на меня, прячась за ширмой, принесенной ей вчера. До этого она одевалась перед высоким зеркалом, которое за ширму не поместилось. Я стучался, отмахнулся я от претензий девушки, и тут же прошел и плюхнулся на стул, который облюбовал вчера, когда учил свои обязанности. Из-за шермы донеслось недовольное, но уже не такое громкое ворчанье, а затем девчонка вышла, щеголяя черной рубашкой, застегнутой до середины груди и белыми брюками, эдакий дресс-код наоборот. — Ты почему не сказал, что едешь в академию? — Мои занятия вне работы тебя не касаются, — отбрил я блондинку. — Еще как касаются, — взвилась она, — я выглядела идиоткой, когда пришла в деканат. — Твое неумение работать головой... «Тоже не моя проблема». «Чего? Ты говоришь, что я дура?» Я промолчал, но весь мой вид подтверждал ее утверждение. «Да ты! Ах ты!» Задохнулась от возмущения Тамара. «Хам!» Наконец разродилась она оценкой моего поведения и выскочила за дверь. Но в тишине я пробыл недолго, уже через три минуты она вернулась и показательно, несмотря в мою сторону, прошла за свой рабочий стол. поперекладывала на показ бумаги, взявшиеся откуда-то рядом с установленным компьютером, пощелкала мышкой и все же нашла мне задание. «Составь мне список всех товаров, что предлагает компания, и список контрагентов, что их приобретают». «Хорошо», — кивнул я, прикидывая, какую бы компанию мне выбрать. «А что?» — Надо же ее учить конкретнее ставить задачи. А то, что нужен список товаров компании Логина в строй, она не уточнила. Видно, на моем лице все же промелькнуло что-то, потому что Тамара все же внесла коррективы в свое задание. — Нужен список наших товаров и наших контрагентов. — Понял, вздохнул я слегка огорченно. Не получилось, не фортануло. Но ничего, даже так можно кое-что предпринять, чтобы девчонке жизнь медом не казалась. Кажется, в прошлой жизни это называлось итальянской забастовкой, когда формально все сделано и не подкопаться, но по сути работа не выполнена. Но хоть до самого конца рабочего дня она от меня отстала. Уставилась в компьютер и, судя по доносившимся до меня звукам, лазила по музыкальным сайтам и сайтам моды. Я же сходил до девушки с ресепшена, потом посетил IT-отдел компании, покинув его с новеньким планшетом, и уже через приобретенный девайс стал исследовать данные компании, чтобы выполнить задание. Звонок моего мобильника прозвучал аккурат после обеда и вызвал новое шипенье со стороны Тамары, тут же потребовавшей убрать телефон и не отвлекаться на рабочем месте. Приигнорировав ее, я посмотрел, кто мне звонил. «Это был Толик, а значит, что-то произошло. Наш разведчик звонит мне только по серьезным вопросам. И уж о том, что я теперь устроен на стажировку в компанию Логиновых, наверняка успел узнать. Пусть я ему об этом и не говорил». Выйдя в коридор, я ответил на звонок. «Босс, у нас проблемы. Только что трое из свиты Борьки напали на нашу лавку и закидали ее дымовыми шашками». Прямого ущерба нет, на посетителей распугали. Да парочка из покупателей получили ушибы, когда ломанулись на выход. Георгий Константинович в гневе. «Куда смотрели Артем с Рустамом?» Тут же спросил я пацана. «Налетчики проехали на мопеде, и они просто не успели среагировать. Их отвлекла другая пятерка из банды Борьки. Крутилась неподалеку, самым поскудным видом». «Понял», — скрипнул я зубами. «М -м, пускай Игорь со своими друзьями подтягиваются». Борька может и повторить удачный налет. «Держитесь до вечера. Когда я освобожусь, то мы им ответим». Отключившись, я помотал головой. Как же не вовремя в мои планы вмешалась война-банд. Но отреагировать надо, иначе все труды по наработке своей репутации и вхождению в элиту страны самостоятельным магам пойдут на смарку. Вернувшись в кабинет, я застал там злую Тамару, которая что-то строчила на компьютере. А когда она закончила, то с победным видом посмотрела на меня. «Ты только что получил первый выговор за несоблюдение дисциплины на рабочем месте. Вот, все официально. Принтер выплюнул бланк, и она протянула его мне. — Еще парочка таких, и ты, наконец, свалишь куда подальше. — Мда. И ведь не подкопаешься, действительно все оформлено правильно и в рамках регламента компании. Отвлекаться на личные дела во время рабочего времени запрещено. Исключение обстоятельства неодолимой силы, как внезапное ухудшение здоровья и тому подобное. И ведь я не знал, что в кабинете есть камеры, а они есть и зафиксировали все. Надо будет иметь это в виду и все же получше следить за языком. А то я ведь тут считал, что за нами с Тамарой никто не смотрит, пока мы наедине. Однако неприятности на этом для меня не закончились. Под конец рабочего дня, когда я завершил выполнение задания и с удовольствием выслушал шипенье блондинки на тему «Почему список товаров и контрагентов между собой никак не связаны?» и «Ты что, недоумок? Не мог добавить колонку? Кто и что у нас покупает?» меня вызвал сам глава компании. И, судя по виду девушки с ресепшена, которая передала мне новость о вызове, ничего хорошего мне предстоящий разговор не несет. Неужели я реально перегнул палку вообще не с Тамарой, и Мстислав Игоревич будет за это меня отчитывать? Главное, чтобы отцу отдача не пролетела.